Глава пятая. Уел. Нина. Мой единственный за десять дней выходной, а я вместо того, чтобы провести его культурно, зачем-то решила учинить ревизию в собственном шифоньере. Достала из его глубин свадебное платье и тяжело вздохнула, а затем все-таки сняла с него чехол и уставилась на облако белоснежного тюля. В тот день я хотела быть похожа на принцессу, и платье выбрала подстать этому образу, с пышной юбкой и расшитым стеклярусом лифом. Еще здесь когда-то были невесомые рукава-фонарики из органзы, но я их сорвала всего за полтора часа до регистрации. И все потому, что на выкупе невесты Тамада порезала палец о край бумажного листа и каплю ее крови попала мне на манжету. Мама тогда тут же чуть в обморок не шваркнулась, без твердя о страшных суевериях. А я, неверящая в приметы, взяла и просто оторвала рукава к чертям собачьим. Думала, что все уладится». Я верила, что обойдется. Не обошлось. И Степа не стало. Был человек и нету. И рука не поднимается сделать в этой квартире новый ремонт. Хотя деньги есть. Заменить пожелтевшие обои, которые мы клеили вместе со Степкой. Поставить новый кухонный гарнитур. А старый, который когда-то собственными руками собирал покойный муж, выбросить на помойку. И избавиться от веткого скрипучего дивана, на котором провели бесчетное количество счастливых минут. Я тоже была не в силах. А теперь... Вот. Еще вчера каждое прожитое мгновение рядом со Степой переливалось в голове яркими гранями и заставляло меня щемящим сердцем нырять в прошлое, забывая обо всем на свете. А сегодня я замерла за шторой со свадебным платьем в руках и украдкой начала подглядывать за соседом, который с утра пораньше вышел на балкон и принялся тягать свое мощное, идеальное вылепленное тело на турнике туда-сюда-обратно, а в одних боксерах. Ладно облегающих его задницу и передницу. Громко сглотнула и прижала ладонь к колотящемуся сердцу. И уж нет дела до того, чем я занималась и о чем думала всего несколько минут назад. Глаза выпучила и смотрю, считая, сколько раз святой Михаил сделает свое неприличное упражнение. Насчитала двадцать и выдохнула. Но рано я радовалась. Мишаня будто бы с утра пораньше возымел цель меня извести. ухватился левой рукой за перекладину турника, а правую убрал за спину и снова принялся изгаляться над моей психикой. Спустя десять подтягиваний поменял руки и опять задело. А я смотрю на него, и меня трясет и ни живота заливает красноречивым жаром. «Сволота!» – рявкнула я и нахмурилась. Но глядеть на него прекратила только тогда, когда сосед все таки скрылся со своего балкона. А я ни пить, ни свистить целый день не могу. Мою посуду, а перед глазами как приклеенная мужская упругая задница соседа стоит. «Это все потому, что у меня давно секс не было», – пробурчала я сама себе. «И телеса святого Михаила тут совершенно ни при чем». Но время шло. Сосед продолжал щеголять на балконе в одних труселях. А я, каюсь, все чаще обнаруживала себя на посту за занавеской, рассматривая этого супостата и мечтая всадить ему в зад вилку для мяса. За неделю капитально озверела и отчаялась. а потому все-таки согласилась сходить на свидание с одним из клиентов, который вот уже три с лишним месяца обивал пороги моего салона в надежде на то, что я скажу ему «да». «Нинк, а Нинк!» – окликнула меня Карина, когда мужчина, лучезарно улыбаясь от успеха, все-таки вышел за дверь моей ласточки. «Ну? А ты чего это? Леонида, свидание пообещала? Он же тебе не нравится!» «Так заметно!» – скривилась я, и все мои девчонки дружно закивали. «Да и не подходит он тебе, Нинусь!» Потянулась Сёма. «Ну, ты у нас женщина шикарная. А этот Леонид? Ну, не ну, рыбы, ни мясо, Простоват», согласилась Машка. «И коротковат. Зато смотрит на меня с восхищением. А не как...» Начала я и замолкла. «Как кто?» Хором потянули девчонки. «А не как на одиноковую Любовь Возбужденовну». Буркнула я и в вконец расстроилась. «Это кто тебе такой ляпнул?» «Качок с полувялой чакрой», призналась я. «Нашла кого слушать», отмахнулись девчонки. Но я слушала и бесконечно вспоминала обидные слова соседа, потому что он был прав. За долгие восемь лет в статусе вдовы я так и не смогла встретить родственную душу. Мужчины приходили в мою жизнь и уходили из нее. Были и такие, из-за которых я грустила, что не получилось. Но в остальном даже была рада, когда отношения рвались, едва начавшись. А потом и вовсе решила, что серьезные романы не мое. И полностью посвятила себя работе в салоне. Конечно, мама твердила. Роди для себя, поторопись, Нина, тебе уже 33, а иначе в старости некому будет стакан воды принести. Да и я знаешь, как хочу внуков понянчить». Но меня от таких дельных советов неизменно коробило и тошнило. Правда, в полемику я не вступала, себе дороже. Мама не поймет, что не только ее желание священное в этом мире, но еще и обидится. И все эти неаппетитные мысли до конца дня крутились в моей голове. А вечером, когда нужно было собираться на свидание, Настроение пропало и вовсе. Подходящее платье не находилось, стрелки на глазах не подводились, и даже новое кружевное белье сидело криво-косо, не доставляя привычного эстетического удовольствия. Но время поджимало, и вот уже часы пробили 8 вечера. Я в последний раз критическим образом оглядела свою прическу, поправила на губах алую помаду и вышла за дверь, чутко прислушиваясь к звукам на лестничной площадке. Мне почему-то, в глаза, хотелось, чтобы чертов сосед вышел тоже сейчас из своей квартиры и увидел, что я не одинокова, а очень даже наоборот. И ухажеры у меня есть, и по ресторанам они меня вводят, и вообще, я звезда пленительного счастья. Но святой Михаил не услышал моих молитв, а потому мне пришлось в полном одиночестве спускаться в скрипучем лифте на первый этаж и топать на свидание, на которое я топать совсем не хотела. вышла из подъезда и растянула губы в пластилиновой улыбке. «Здравствуйте, Леонид!» Ухажер подготовился, надел солидный костюм-тройку стального цвета, белую рубашку и повязал шею красным платком в тон моей помаде. И выглядел вполне себе сносно. Зря я не хотела с ним никуда идти. «Вау! Здравствуйте, Нина! Вау!» «Это мне?» – кивнула я на крохотный букетик желтых гербер в его руках. «Вам, Нина! Вау!» Содержательно у нас беседа выходит, однако, но не успела я как следует рассмотреть свои цветы, как во двор лихо залетает черный гелентваген и запарковался в непосредственной близости от меня и Леонида. Я тут же приосанилась, разулыбалась и вообще душевно расцвела, задирая нос выше и транслируя всем и каждому простой посыл: Я счастлива всем чертям на зло. Подхватила своего ухажера под локоток. И звонко рассмеялась в какой-то его реплике, не понимая ни слова из того, что он сказал. А между тем дверь Гелентвагина открылась, и из нее вышел святой Михаил собственной персоной. Зыркнул на меня недобро, и все мои внутренности от этого взгляда запищали этой эйфории. Да, вот только недолго музыка играла. Стоило мне гордо прошагать под руку с Леонидом целых три шага. как сосед обогнул свою грубовозку, открыл дверь с пассажирской стороны и помог выйти из салона молоденькой белокурой красавицы. И в руках она держала не плюгавые герберы, а огромный букет белых роз. Ну все.